Глава 15 Новая любовь. Сближению Каппервуда и Риты Сольберг невольно способствовала сама Эйлин. Она заинтересовалась гарльдом который возбудил в ней не то чтобы настоящее чувство, а скорее какую-то нелепую сентиментальную нежность. В присутствии женщин, особенно женщин красивых, Сольберг мгновенно воспламенялся, становился необычайно учтив и предупредителен, и сумел этим понравиться Эйлин. Она решила непременно найти ему учеников, а кроме того, ей доставляло удовольствие бывать в студии у Сольбергов. Эйлин скучала без общества, а Каупер Вуд ради миссис Сольберг охотно сопровождал ее. Преследуя свои собственные цели, он коварно поощрял это знакомство и то предлагал Эйлен пригласить Сольбергов к обеду, то советовал ей устроить у себя музыкальный вечер, чтобы дать возможность Гарольду выступить и немного заработать. Каупервуды приглашали Сольбергов в свою ложу, посылали им билеты на концерты по воскресеньям и даже в будни возили их кататься. Сама жизнь с ее физиологическими законами Часто берет на себя роль сводни. Поскольку Као первут непрестанно и взволнованно думал о Рите, Рита тоже стала думать о нем. И с каждым днем он представлялся ей все более привлекательным, властным и необыкновенным. Чувствуя его влечения, она мучительно боролась со своей совестью. Правда, ничего еще не было сказано. Но Каупервуд искусно вел осаду, постепенно преграждая Рите все пути к отступлению один за другим. Однажды, когда ни Эйлин, ни Каупервуд не могли приехать к чаю, который по четвергам устраивали у себя сольберги, Рита получила огромный букет великолепных темно-красных роз. «Для уголков и уголочков вашей студии» было написано на карточке. Рита прекрасно знала, от кого эти розы и каких денег они стоят. Цветов было не меньше, чем на пятьдесят долларов, и от букета веяло той непривычной для нее роскошью, которую могли позволить себе только очень богатые люди, финансовые воротилы, крупные биржевики. Рити ежедневно попадались на глаза газетные объявления банкирской конторы Каупервуда. Как-то раз. Она столкнулась с ним лицом к лицу в магазине Мэрила. Время было около полудня, и Каупервуд предложил ей пойти куда-нибудь позавтракать, но Рита сочла своим долгом отказаться. Он всегда глядел на нее в упор, настойчиво и маняще. Ритель стила, что ее красота дает ей над ним такую власть. Против воли в голову ей закрадывалась мысль о том часе когда этот смелый, обаятельный человек обнимет ее так, как и не снилось Сольбергу. Однако внешняя жизнь ее текла по-старому. Она по-прежнему немного играла на рояле, ходила по магазинам, ездила в гости, читала, сетовала на лень и неспособность Гарольда, и лишь иногда ей вдруг овладевала странная задумчивость. И перед ее взором возникал образ Каупервуда. Какие у него сильные, красивые руки, а взгляд ласковый и вместе с тем твердый, всевидящий. Пуританству и читы, уже несколько поколебленному жизнью в кругу чикагской богемы, приходилось туго в борьбе с изворотливостью и коварством нового времени, воплощенными в этом человеке. — Вы какая-то неуловимая, — сказал ей Каупервуд однажды вечером в театре когда Эйлин с Гарольдом вышли в фойе, и они остались вдвоем в ложе. В зале стоял гул голосов, и можно было говорить без опаски. Миссис Сольберг была очаровательна в вечернем кружевном платье. — Вы находите? — смеясь, ответила Рита, польщенная замечанием каупервуда и покоренная его близостью. Она все больше поддавалась его настроению. Любое его слово рождало в ней трепет. А по-моему...